Это произнес великан, поймавший Брокна. Его мощная грудь вздымалась от гордости. Ревниво охраняя свою добычу, он обошел ее, готовый броситься на нее в любую секунду, как только сеть пошевельнется. Но в это время людское кольцо разорвалось, и образовался коридор, ведущий к двери. Вошли два человека. Первый высокий мужчина с красивым ухоженным лицом, из породы благородных, следящих за собой старцев. Его орлиный нос и синие жесткие глаза делают его похожим на военного в гражданской одежде. Все взоры перешептывающихся людей устремлены на него, а за ним, о ужас, идет слепой орсак с линзами на висках. Военный прошел по проходу твердым, уверенным шагом, он подошел к самой сети, и пхнул по ней ногой с таким безразличием, будто это был мешок с грязным бельем. Он спросил Арсага, как он выглядит. Брок задрожал. Неужели этот слепой меня увидит? Ведь я сам не знаю, как я выгляжу. И он мне сейчас об этом скажет? Боже мой, как я боюсь этих круглых линзочек, которые будто прожигают мне душу. Я боюсь, боюсь вниз взглянуть. Слепой Орсак уже вертит винтики, чтобы навести на резкость. Волосатый гигант прерывает всеобщее молчание вопросом, который вертится у всех на языке. «Ну, Орсак, скажи, как он одет?» «Он вообще не одет! Он голый! Голый! о о Сердечки дамских губок от ужаса вытягиваются в эллипсы. «Какое бесстыдство!» Одна из дам с напудренными грудями, торчащими из глубокого выреза, падает в обморок. Другие бросаются бежать. А Брок ликует. Слепой не видит моей одежды. Какое счастье! Ведь у меня с собой бумажник с документами. Если бы Орсак его увидел, это означало бы конец. Между тем Орсак приблизился к Броку, чтобы рассмотреть его вблизи. Он весь белый, у него белые глаза, белые губы, белые волосы. Я думаю, что у него и кровь белая. С профессиональным движением перекупщиков лошадей он раскрыл ему рот и сказал. Я думаю, ему лет тридцать. К этому времени женщины пришли в себя, они постепенно подходят все ближе и ближе. — Он красив? — спросила брюнетка с цыганскими глазами. Как вы можете спрашивать, Лаура, ведь он же голый. Ну почему же сразу думать о самом худшем? И вы, княгиня, отваживаетесь? Я полагаю, что он скрывает свою наготу намного надежнее, чем многие из нас. Да ведь он совсем не одет. Вы его так себе представляете? Какая богатая фантазия. Кандалы. Голос военного, обратившегося к волосатому гиганту, перекрыл общий шум, напоминая звук упавшей на мостовую тяжелой цепи. Приказ был немедленно выполнен. Глава 35. Опять все начинается с лампочки. Петр Брок сдерживает слово «Ночь, планы, побег», «Разваливающееся королевство», Не будет счастья в мире, пока стоит Мюллер-дом. Брок лежит в полу забыти, прикованный ногами и руками к темноте. В этой глубокой пропасти нет ни дней, ни ночей. Лишь время от времени...